42. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Прикиньтесь цивилизацией. Чисто для понимания процесса, не более. Итак, вы цивилизация. Маленькая, затерявшаяся в бесконечном лесу, но гордая. Гордая, как всякая цивилизация, которая хочет жить. Вероятно, вас можно было бы именовать биоцивилизацией, но, пожалуй, это будет преувеличением. Да, вы приспособились к лесу, научились выискивать в нем пищу, натаскались выживать. Достаточно долго для цивилизации, тем более для маленькой. Экспансия ведь не ваше дело. Пусть этим занимаются какие-нибудь другие, с амбициозными планами, но почему-то до жути короткоживущие. Когда-то вы даже натыкались на их мегапостройки. Жуткое дело». Вложить столько труда, столько миллионов, человека-часов, тысячи человека-лет и... На выходе лишь камни, обросшие мхом. Нет-нет, экспансия не ваша дорога. Пусть над этим кумекают какие-нибудь обезьянки наверху или, допустим, птички. Итак, так вы живете и никого не трогаете. Кушаете в меру, ведете аскетический образ жизни, не мешаете лесу вокруг расти и стареть». Вы даже мечтаете, что когда-нибудь вступите с ним в симбиоз. Повиснете на нем, как лиана на гигантском Баобабе. Возможно, лес вас станет лелеять или, по крайней мере, терпеть, как и до этого. И вроде все к тому. С соседями вы в мире, потому что они далеко. В смысле, они и не соседи вовсе. Ваше племя-цивилизация идет своей дорогой. Она узенькая, эта дорога. Но она своя. Бывают всякие напасти. Некоторые накатывают синхронно, кое-какие неожиданно. Разливы рек, наводнения, нашествия полосатых муравьев. Все это можно пережить, если не строить совсем амбициозных планов. Даже с полосатыми муравчиками можно бороться. В конце концов, они пришли и ушли. Разумеется, встречаются хищники куда крупнее муравьев. Есть довольно злобные, и не попробовать человечину. Но со всеми можно бороться. Бороться и побеждать. У вас в черепе все ж логическое устройство по вычислению и предсказанию будущего. Оно много тяжелее, чем у какого-нибудь кота-древолаза. А значит, есть сети, ямы-ловушки, а уж против совсем упитанной всячины. Стрелы с наконечниками, измазанными, а языковые железы лягушки-свистка. Потом приходит то, что вы не ждали. Чудовище. Никакие стрелы его не берут, сети не останавливают, а любые вырытые ямы-ловушки для него малы. Чудовище ненасытно. Оно похищает и ест людей десятками. Может просто давить. Явно развлекается, качает мышцы. Вы обращаетесь к богам и духам леса, но они отворачиваются, им стыдно, они не могут справиться с чудовищем, оно сильнее. Многие его видели и даже остались жить. Чудовище не стесняется людей. Говорят, оно похоже на тигра, потому что обросло шерстью и полосатое, как тигр. Но у него совсем нет лап, зато и без них оно может лазать по деревьям. Так что больше всего оно похоже на змею. Очень-очень большую. Но, в отличие от других больших змей, которые, конечно же, меньше, оно еще и очень быстрое. И его никак не получается подстеречь, как других змей. Когда те валяются, не шевелясь, переваривая съеденное. Если даже чудовище сжирает 10 взрослых людей, Оно все едино остается таким же стремительным и смертельным. Это проверено, потому что... Потому что когда старые боги и духи не помогли, вы пробуете новый, другой путь. Вы даете чудовищу собственное имя, красивое и страшное имя. Теперь оно зовется Ие -ки -ки. Вы приносите ему дары, приносите пищу, другую, не людей. Но оно не принимает. Тогда вы приводите и людей тоже, но только мало, меньше, чем чудовище ие чи ри -ки, ки сжирало до того. Потому что если приводить столько же или больше, все молитвы теряют смысл. Ваша цивилизация жива, покуда в ней наличествуют люди. Не станет их, не станет и цивилизацией. И е, чи, рики, ки принимает дары из живых людей, но этого ему мало. И тогда снова встает вопрос, что делать дальше?